не связаны разделением занятий, когда нет больших городов, кипящих разнообразную деятельностью, когда сообщения затруднительны, сознания общих интересов нет, то раздробленные таким образом части приводятся в связь, стягиваются правительственную централизацией, которая тем сильнее, чем слабее внутренняя связь. Централизация восполняет недостаток внутренней связи, условливается этим недостатком и, разумеется, благодетельна и необходима, ибо без нее все бы распалось и разбрелось. Это хирургическая повязка на больном члене, страдающем потерей внутренней связи, внутренней сплоченности.